Глава 17. Когда Меркулов доплыл до Казани, там, на бокалде, застал он небольшой пароход. Пароход совсем был готов к отвалу, бежал вверх по Волге, к нижнему. Тогда еще мало ходило пароходов. И Никите Федоровичу такая нечаянность показалась особенным, неожиданным счастьем. На плохой конец, двумя сутками, раньше, увидит он теперь невесту. Сдав барже надежному, испытанному приказчику, Взял он место на пароходе и в самом веселом расположении духа ступил на палубу. Все ему казалось так хорошо, так красиво, и борты, и машины, и убранство кают, хоть в самом-то деле тут ничего особенного не было. Угрюмый капитан показался Никите Федоровичу таким прекрасным, таким душевным человеком, что, познакомившись с ним, он с первого же слова едва не бросился обнимать его. Капитан, не говоря ни слова, с ног до головы мрачно оглядел восторженного купчика и подумал. «Должно быть, здорово хлебнул на проводах». Рабочий, что перетаскивал на богатырских своих плечах грузный чемодан Меркулова, показался ему таким хорошим и добрым, что он об этом высказал ему напрямик и подарил рубль серебром. Рабочий выпучил удивленные глаза на Меркулова но, опомнившись, крепко сжал в увесистом кулаке бумажку и, наскоро отвесив низкий поклон щедрому купчику, бегом пустился вдоль по палубе, думая про себя. Подгулял сердечный. Уйти до греха, а то, пожалуй, опомнится, да назад потребует. И все пассажиры показались Никите Федоровичу такими хорошими и добрыми, а речи их такими разумными, что он тотчас же со всеми перезнакомился и до такой степени стал весел и разговорчив, что и пассажиры про него то же самое подумали, что и капитан с богатырем рабочим. Грязная, плохими лачугами обстроенная бокалда, восторженным глазам Меркулова представлялась прекрасно устроенной пристанью. Самое небо с свинцовыми тучами, ясным, лучезарным, как будто итальянским. Одно лишь было ему не по мысли — Очень уж долго, по его мнению, медлили сборами, долго не отваливали. Подняли, наконец, сходни, и пароход, заворотив кверху, быстро побежал, извергая из железных уст клубы густого черного дыма и снопы огненных искр. Мерно бьет он крылами многоводная лона русских рек и ручьев, кипит по бокам его мощно рассекаемая влага, а он летит все быстрей. Все вперед, берега так и мелькают. На широких, белых, как снег, парусах и топселях одни за другими вылетают длинные расшивы с высокими носами, с узкими кормами, с бортами, огороженными низкими перильцами. Вдогонку за ними бегут большие, грузные, но легкие на ходу гусянки с небольшой оснасткой и с низкими, открытыми бортами. Дальше черепашьим шагом плетутся нагруженные пермскую солью уемистые неуклюжие ладьи, бархоты, шитики и проконопаченные мочалом межеумки. Вдали сверкают белизной ветлужские сплавные беляны, чернеют густо осмоленные кладнушки. Всех далеко за собою оставляя, вольной птицей летит по реке пароход. А Меркулову кажется, что он чуть ли не на мель сел. Ох, если бы крылья! Так бы вот и ринулся он вперед с соколиным полетом. Не сидится Никите Федоровичу в тесной душной каюте. Вышел он на палубу освежиться. С левого берега подувало холодным ветром. То и дело, начинался косой дождик. Но только что припустит хорошенько, тотчас притихнет. А потом опять и опять. Быстро тучи несутся по небу, берега и река вечерним сумраком кроются. Пассажиры, укрываясь от непогоды, все сидят по каютам. Один Меркулов остается на кормовой палубе. Походил он, походил взад и вперед, к паровику подошел и долго, пристально глядел, как ровно, мерно, почти беззвучно поднимаются и опускаются рычаги машины. Долго стоял он тут, защищенный от ветра и дождя каютками капитана и лоцмана, что построены над колесными кожухами. Насмотревшись вдоволь на машину, Никита Федорович подошел к перильцам, отделявшим палубу третьего класса, и окинул глазами там бывших. Одно лицо показалось ему знакомым русый лет сорока невысокого роста в теплой суконной Сибирке. Только что потрапезывал он на сон грядущий. Избираясь улечься на боковую, обратился лицом к востоку, снял картуз и стал на молитву, крестясь по старине двуперстно. Стоял он примехонько перед Меркуловым. Вглядываясь в лицо его, Никита Федорович больше и больше убеждался, что где-то видал этого человека. Усильно старается он вспомнить, где и когда встречался с этим русым, но как нарочно совсем захлестнуло у него в памяти. А любопытство меж тем возбудилось до крайности, и только что Русы кончил молитву, Меркулов подошел и спросил, «Кажется, мы где-то с вами видались». Пристально поглядел Русы на Меркулова. «Ах, батюшки!» — вскликнул он. «Не как господин Меркулов будете». «Он самый!» — молвил Никита Федорович, радуясь, что Русы признал его. «Скажите, однако, где мы с вами видались? У меня что-то из памяти вон». «В Питере, сударь!» «В Питере!» — весело отвечал русый. «В Питере у Дмитрия Петровича Веденеева. В приказчиках у его милости служу. Флор Гаврилов, ежели припомните». «Ах, Флор Гаврилович, как я рад, что встретился с вами!» — говорил с увлечением Меркулов. «Где теперь Дмитрий Петрович?» «У Макарья, в Ярманке», — отвечал Флор Гаврилов. «Еду к нему с отчетами из Саратова». «Как я рад! Как я рад такой приятной встречи, говорил Никита Фёдорович, обнимая и крепко целуя Флора Гаврилова к немалому изумлению веденевского приказчика. «Что за светло воскресенье нашло на него?» — думает Флор Гаврилов. И вспало ему на ум то же самое, что подумалось и капитану, и рабочему с богатырскими плечами, и пассажирам. Хлебнул, должно быть, ради сырой погоды. «Давно ли, Митенька, в ярманке? спросил Меркулов у Флора Гаврилова. «Дмитрий Петрович, да как вам доложить? Дня за три, либо за четыре, до первого спаса туда прибыли. Теперь вот уж без малого месяц», сказал Флор Гаврилов. «Где пристал? На Гребновской, что ли, на барже?» спрашивал Никита Фёдорович. «Как возможно?» молвил Флор Гаврилов. «И далеко там, и грязно. А уж вонь такая, что не приведи, Господи!» Теперь на самой ярмарке много гостиниц понастроили. Хозяевам по пристаням не след теперь проживать. Где же остановился он?» Флор Гаврилов сказал, где остановился Веденеев. Никита Фёдорович ног под собой не слышал от радости скорого свидания не только с невестой, но и с самым близким другом-приятелем. «Кстати, очень кстати приехал митинг к Макарью», думает он про себя. «Теперь он мою эстафету, значит, уж получил, пособит моему горю, развяжет меня с тюленем». И крепко сжал Меркулов руку Флору Гаврилову, звал его в рубку чайку напиться, поужинать, побеседовать. Надевиться не может приказчик таким ласкам хозяйского приятеля. «Пьян, беспременно пьян», — он думает. «Покорнейше благодарим, Никита Федорович, только увольте, пожалуйста», — отвечает он на приглашение Меркулова. Нам ведь нет туда ходу, мы ведь третьего класса, на то порядок. Вы вот в первом селе, так вам везде чистый путь. А нашему брату за эту перегородку пройти нельзя. Ничего, я скажу там, перебил Миркулов. Нет уж увольте, на своем стоял Флор Гаврилов. Я же очень благодарный за ваши ласки. Я уж, признаться, и чайку попил, и чем бог послал поужинал. Спать надо теперь, пора. «Наши за Волгой давно уж спят». «Где же вы ляжете?» заботливо спросил Меркулов. «А вот тут же на палубе». «На ветру, на дожде? Как это можно?» воскликнул Никита Федорович. «Не сахарные, не растаем», с улыбкой ответил Флор Гаврилов. «А постель-то где же у вас?» «Постель-то?» усмехнулся Флор Гаврилов. «Один кулак в головы, другой под бок. Вот и постель. Как это возможно?» — воскликнул Меркулов. — Дело, сударь, привычное, — отозвался Флор Гаврилов. — Наше вам наиглубочайшая, и вам тоже пора на боковую. И не хотелось, а пошел Меркулов на кормовую палубу. Темнело. Один за другим пассажиры стали укладываться на опачив. В третьем классе невзыскательные мужики, бабы, солдаты, татары, поужинав здоровыми ломтями черного хлеба с огурцами, и незрелыми яблоками, развалились по палубе. Зипун под голову, постель, дощатый рубчатый помост, одеяло синее небо. Хоть в тот вечер было оно вовсе не синее, а ровно смоль черное. Ни единой звездочки, ни одного клочка светлого небесного свода. Нет-нет, а дождичек и почнет накрапывать, а потом и припустит, и зачистит. А те спят себе во славу Божию, только лишь изредка который-нибудь с холоду до да от сырости маленько пожмется. Поужинали и в первом классе. Долго тут бегала пароходная прислуга с мисками, с тарелками, с блюдами. Там не то, что на носу в третьем классе. Ели дольше и больше не огурцы с решетным хлебом, а только что из ловленных стерлядей вкусные казанские котлеты. Цыплят и молодую дичь из кокшайских лесов. Наконец все поужинали, все по местам разлеглись. Ходит сон по людям, спят все, ровно маковой воды напились. Меркулов взял особую каюту, чтоб быть одному, чтобы ночным думам его не мешали соседи. Лег на койку, не спится. То невеста мерещится, то тюлень. Пароход бежал и ночью, паводок тогда стоял высокий, погода была мокрая. Татинцевский лоцман Волгу знает, как ладонь свою, значит, перекатов до мелей бояться нечего. Мерный шум колес, мерные всплески воды о стены парохода, мерные звуки дождя, бившего в окно каюты. Звон стакана, оставленного на столе рядом с графином. И от дрожания парохода, певшего свою нескончаемую унылую песню, храп и носовой свист во всю сласть спавших по каютам и в общей зале пассажиров, все наводило на Меркулова тоску невыносимую. Лампы в общей зале погасли, и стала повсюду тьма непроглядная. И вдруг голоса, будто издали несутся они. «Пять!» «Тише колеса шумят!» Малым ходом пошел пароход. «Пять!» Еще меньше шума, еще медленнее идет пароход. «Четыре с половиной!» «Бери налево!» Отозвался другой голос, немножко поближе. «Есть налево!» — раздался третий голос вдали. «Пять!» «Пять!» Знакомые Меркулову волжские клики. «Мель!» — подумал он. «Неужто мы козловку пробежали?» Неужто в Анишинском затоне теперь? Солнышко уж совсем почти село, когда мы отваливали от Бакалды. Неужто пятьдесят верст выбежали? Хотел было на часы взглянуть, но лампы нет, спичек нет. Наверх сходить, одеваться неохота. Под хлест дождя, под шум колес, под мерные всплески волны. Так хорошо пригрелся он под тёплой шинелью что раскрыться было бы ему теперь немалым лишением. Да и как взойти наверх? Теми страшная. Ходы незнакомые, ощупью идти. Чего доброго в люку годишь. Пой тогда вечную память. Зачем же теперь умирать? И невеста ждет, и приятель. Да и тюленя даст Бог. Хоть с маленькой выгодой можно будет продать. Пять с четвертью. Шесть. Шесть. Что же то они? С ума никак спятили, думает лежа в темноте Меркулов. Пять с четвертью, шесть наконец. А промерщик все еще не кладет шеста. Все меряет, да кричит. Морской глубины что ли надо ему? А пароход все тише да тише. Не случилось ли чего? И вдруг шум. Секунда, он удвоился. Еще секунды две, утроился, учетверился. Блеснул в окно каюты яркий, кроваво-красный свет и тотчас исчез. Страшная громада несется мимо парохода. Какой-то исполинский зверь странной осанки плывет навстречу всего в трех-четырех сажениях. Вот другой огонь загорелся. Зеленый. Под тем огнем громадные крылья мелко воду дробят. Быстро, неудержимо несется чудовище. Вот оно миновало и опять блеснула красным огнем. Живей заходили колеса, быстрей побежал пароход. И не может понять Меркулов, В осенне он видел все это, или наяву ему померещилось. Значит, мы в узком месте, речной стрежень чудищу отдали, а сами к бочку. От того-то, видно, и мерили по пяти до да по шести. А если б нельзя было уйти? Если бы чудище столкнулось с нами, что скорлупу раздавило бы наш пароход? Принимай тогда смерть неминучую, а спасения тут и думать нечего. На медне в царицы не чумак, собачонку фурой переехал. Не взвизгнула даже сердечная. Так бы и с нами было. Пошел бы я к дну и был бы таков. И напал на него страх смерти, и одолела его тоска утонуть. Утонуть накануне свиданья с Лизой. Помилуй, Господи, и сохрани от напрасной смерти. Мне что, захлебнулся, и дело с концом. А ей-то, бедняжке каково будет? Станет убиваться, изноет вся, истаскуется. А, впрочем, молода еще, поплачет, потоскует, по времени забудет и утешится. Молода еще, другого найдет. А ты лежи себе в могиле. Холодно, сыро, темно. Вот и здесь и холодно, и сыро, и темно. Господи, не в могиле ли я? Вот и шевельнуться не могу. Холодно и сыро. Когда это чудовище сверкнуло кроваво-огненными глазами, оно, может быть, ударило об наш пароход и затопило его. От удара я не вспомнился, а беспамятил. А теперь очнулся в могиле. Да нет, у меня мысли в голове. Значит, я жив. В могиле мыслей не бывает. Сидели мы раз с Митенькой у Брайтона. В Петербурге. Чай пили. Англичанин из Америки был тут. Как бишь его? Нет, не вспомню. Еще так хорошо по-нашему говорит. Какой-то особенной веры. В Америке много ведь вер. Что не город, то вера. Какой бишь он веры? Не могу вспомнить. У нас в России нет такой. Так он говорил тогда. Что бишь он говорил? Тогда я много думал над тем, что он сказывал. И поверил, и теперь верю. Если женюсь, и Лизе велю верить. Дети родятся. Им велю верить. Что же он говорил? Не могу вспомнить. Ах, да. Человек не умирает. В минуту смерти он только что забудется. Тотчас очнется и увидит себя на страшном суде. И все тут с ним. Все. От Адама до последнего человека. И всем кажется, что они забыли смертвенным сыном на одну лишь секунду. Тысячи лет прошли, а каждому они секундой показались. И всем так. Всем. От Адама до самого последнего человека. Ведь у Бога что миг, что тысяча лет, все одно. Значит, я еще не умер, а то бы стоял теперь на страшном суде. А хорошо говорил тот американец. Так бы все и слушал его. «Если я думаю, значит, живу», — он говорил. «Стало быть, я не умер. А как темно, как холодно и сыро! Господи! Да когда же это кончится? Скоро ли свету нам дашь? А, вот и свет, рассветает! Отчего же ты сегодня рассвет так быстро идет? Не успела заря заняться, а уж совсем светло?» «Это что-то особенное, что-то невозможное. Живу ли я?» «Нет, нет, вспомнил. У нас в коммерческой академии физики учили. Оптические явления». «Нет, не в физике, а в физической географии». «Ну да, конечно, в физической географии». «Еще учитель такой был, рябенький, приземистый, как бишь его звали?» «Забыл. Он это рассказывал. О физике учил высокий учитель». Гладкий такой, с рыжими баками. А ведь Флор Гаврилов ничего не знает об оптических явлениях. И, как я думаю, он теперь удивляется такому скорому рассвету. И все удивляются, даже боятся. Народ суеверен, ничего не знает он про оптические явления. Сходить разве к Флору Гаврилову, объяснить ему? Да нет, холодно, сыро». Кажется, сними только шинель, тотчас замерзнешь. А, пристаем. Скоренько же доехали. Как не хочется одеваться, а надо. Ну, ничего, оденемся. Ничего, теперь тепло, не сыро. Что за колокольчик? В городах ведь запрещено ездить с колокольчиками. Звенит и не простой колокольчик, а ровно серебряный либо стеклянный. Что же это такое? Это не Макарий. А! Пусть Ергиза, должно быть, лоцман в просонках давеча назад повернул. Прошу покорно. И по Ергизу бежит пароход. Какие нынче, однако, стали у нас хорошие пароходы строить. По песку ходят. Приехали. Доронинская мельница. Иж как шумит, иж как плещут волны. Десять поставов. Кому-то отдаст ее Зиновий Алексеевич. Лизе или Наташе, я бы тут иное завел, тюленя бы стал молоть. Славный у них дом на мельнице. И зачем было им в Вольск переезжать, понапрасну только тратились. Цветы-то какие! Осень на дворе, а у них розаны в полном цвету. А розаны-то какие! Без малого оршин поперек, яблоки-то, котлы пивные. И как это они сучьев не обломят? А, это от того, что Лиза садами занимается. Она все может. А, на крыльцо Татьяна Андреевна вышла. С чулком. Чулок вяжет. А спицы в руках так и вертятся. Зиновья Алексеевича должно быть дома нет. Ну, конечно, нет дома. Ведь в Астрахань уехал. Там у него белугу поймали. Двадцать сажень длинны. И крыто сколько должно быть. Чуть не на целую баржу. А Лизы нет. Что же это такое? А, колокольчик. Едут. Таратайка подъехала. Наташа с Веденеевым. А Лизы нет. Спросить бы. Да нет, не могу. Силы нет. А, мчится чудовище. И все тонет в кровавом блеске страшных глаз его. Жив ли я? Нет, думаю. Значит, живу. Американец так говорил. «Опять же, я не на страшном суде. Стало быть, не умирал?» «Что же это?» «А, догадался!» Давича на бокалде хотел я рубашку сменить. Да позабыл!» «Это теперь не я, думаю, а рубашка!» «Ну да, да, экая скверная! Вот я же тебя! В клочки и зарву!» И только что поднял руку, как рубашка его в зубы. Проснулся Никита Федорович синяком на скуле. С вечера положил он на верхнюю койку тяжелую суковатую казьмодемьянскую палку. Свалилась она и прямо ему на лицо. Оделся. Вышел на палубу. Последние тучи минувшей непогоды виднелись еще на западе. А солнце уж довольно высоко стояло. Посмотрел на часы. Восемь. На палубе уж сидело несколько человек. Никита Федорович прошел в третий класс, но не нашел там флора Гаврилова. Поднялся наверх к самому рулю. Там сидели капитан, лоцман и еще два-три человека. Хоть по правилам вход наверх запрещен, но первоклассных пассажиров пускают. Ласково поздоровался Меркулов с капитаном и спросил у него, что это ночью случилось. «Ничего не случилось», — ответил капитан. «Как ничего?» Делали промеры до шести футов, а потом что-то такое чудное, странное. «Сампсон навстречу нам попался. Место было узенькое, пришлось принять в сторону», — сказал капитан. «Сампсон?» — спросил Меркулов. «Да, Сампсон, первенец наших больших пароходов», — отвечал капитан. «Без малого пятьсот сил. Такому богатырю поневоле неволе дашь дорогу». «Слыхать-то слыхал я про Сампсона». «Но до сих пор не видывал», — молвил Меркулов. «А сколько баржей он водит?» «Как случится?» — отвечал капитан. «По пяти, по шести». «Шесть барж!» — удивился Меркулов и пошел к Флору Гаврилову. Его все-таки не было видно. Думая, что сошел он вниз за кипятком для чая, Никита Федорович стал у перегородки. Рядом стояло человек десять молодых парней. Внимательно слушали они... Росказни пожилого бывалого человека. Одет он был в полушубок и рассказывал про волжские были и отжитые времена. А вот на этой самой горе разбойник Галаня в старые годы жевал. На своих накосных с молодцами удалыми разъезживал Галанюшка от Саратова до Нижнего и много на Волге бед натворил. Держался больше в жигулях. А только что зачнется торг у старого Макарья, переберется сюда. Тут у него в горе выходы вырыты были. И каких богатств тут не было схоронено. Окопов наделал голаня, валы насыпал на случай обороны. И теперь их знать. Пушки на окопах у него стояли. Сколько раз солдат на него высылали. Каждый раз либо отобьется, либо на низ в жигули уплывет. Обиды были от него великие. Никому спуску не бывало, одну только хмелевку не трогал. Там ему бабы хлебы пекли, и всякие харчи его артели доставляли. Оттого и не трогал. Оттого и было хмелевцам житье повольное, хорошее. Вдовольно жились они тогда от Голлани. «Вот она, хмелевка-то», — прибавил рассказчик, указывая на выглянувшую из-за Нагорного мыса слободу, что раскинулась в полугорье вдоль по течению Волги. «Хмелевка!» — с удивлением сказал Меркулов. «Неужто в самом деле? Значит, к Васильсурску подходим?» «Еще один мысок обгоним, будем на Суре», — заметил рассказчик. «Скоро же идем», — сказал Меркулов, взглянув на часы. «Десяти еще нет, а мы больше половины пути пробежали». «Гораздо бежим», — молвил рассказчик. «Солнышко не закатится, будем на месте!» И, маленько помолчав, снова повел рассказ про старинных волжских разбойников. Бежит, стрелой летит пароход. Берега то и дело меняются. Вот они, крытые густой изумрудной зеленью. Вот они, обнаженные давними оползнями, разукрашенные белыми, зеленоватыми, бурыми, и ясно-красными лентами опоки. Впереди желтеют пески левого берега и пески отмелей. Видится, будто бы водный путь пригражден, будто не будет выхода ни направо, ни налево. Но вот выдвинулся крутой мыс, снизу до верху облепленный деревянными домиками, а под ним широкая синеводная сура славное своими жирными янтарными стерлядями. Пароход стал настрежнее, к пристани не причалил. Дров до да и сад было достаточно, надо было только свести на берег пассажиров, ехавших до Василя, и принять оттуда новых, если случаться. Несколько лодок окружили пароход. Приплывшие бабы протягивали вверх третиклассным пассажирам колоба пшеничного хлеба сайки, крендели, яблоки, огурцы, печёные яйца, пироги с рыбой. Зазывания торговок, их перебранка и звонкие крики разносились по всему плесу. Напрасно водолив и рабочие во все горло кричали на баб, чтобы не лезли они к пароходу. Лотчонки кругом его облапили. Наконец привезли новых пассажиров. Пароход слегка двинулся и минут через пять летел уж по реке меж пологих песчаных берегов. Суры не видно уж было. Стала из виду теряться и высокая крутая гора Васильсурская. Новых пассажиров всего только двое было. Тучный купчина с масляным смуглым лицом, в суконном, тоже замасленном сюртуке и с подобным горе животом. Вошел он на палубу, сел на скамейку и не с места. Сначала молчал, Потом в полголоса стал молитву творить, и кота одолевала купчину. Села еще на пароход какая-то странная женщина. По виду и одежде ее трудно было догадаться, кто она такая. Была не молода, но и не стара. Следы редкой красоты сохранялись в чертах лица ее. Одета была она в черное шелковое платье, подпоясана черным шагреневым поясом. На голову надет в распуск большой черный кашемировый платок. Ни по платью, ни по осанке не походила она ни на скитских матерей, ни на монахинь, что шатаются по белу свету за сборами, ни на странниц-богомолок. Все было на ней чисто, опрятно, даже изящно. Встроенный стан, скромно опущенный взор, и какой-то особенный блеск кротких голубых глаз невольно остановили на ней внимание Меркулова. «Не из простых», — подумал он, глядя на прекрасные ее руки и присматриваясь к приемам странной женщины. «Воды бы выкушали», — сказала она, обращаясь к тучному купчине. «Не годится, матушка, не поможет», — едва мог ответить тот. От чего ж не поможет? Попробуйте». Не годится, матушка. Потому это от Батвинья. Отдышусь, Бог милостив. Через несколько минут Купчина в самом деле отдышался, а отдохнувши, вступил в разговор. И Столызина, матушка, изволите ехать? И Столызина, на сдаточных до Васильета ехали. На сдаточных. Дорогонь качать дали, молвил Купчина, и не дождавшись ответа, продолжал Но ничего, сударыня, эти ямщики, пёс их возьми. Из живого и с мертвого дерут, что захотят. Страху не стало на них. Знают собаки, что пешком не пойдёшь. Ну и ломят, сколько им в дурацкую башку забредёт. На ярманку, что ли, собрались, Марья Ивановна? «Придётся денька два, либо три и на ярманке пробыть», отвечала Марья Ивановна. «А после того опять в Талызина? «Нет, в Муроме надо бы на мне побывать. Поблизости от него деревушка есть у меня, Радикова прозывается. Давненько я там не бывала, поглядеть хочется. А из Радикова к своим проберусь в Рязанскую губернию». «А в Толызино-то когда же?» «И сама не знаю, Василий Петрович. Разве после Рождества? А то, пожалуй, и всю зиму не приеду. В Рязани-то у меня довольно дел накопилось, надо их покончить». «Эх, ма! А я было думала опять к вашей милости побывать насчет лескута, сказал Василий Петрович. «Да ведь у нас с вами об этом лесе не один раз было толковано, Василий Петрович», отвечала Марья Ивановна. «За бесценок не отдам, а настоящей цены вы не даете. Стало быть, нечего больше и говорить. Растащут живить ведь его у вас, матушка! Сами знаете, что не год, то порубка», сказал Василий Петрович. «Ежели три-четыре дубочка до да десяток другой осиннику срубят, беда еще не велика», заметила Марья Ивановна. «Опять же лес у меня не без призору». «Караул это ваш, не больно, чтобы крепкие были, сударыня», сказал Василий Петрович. «Нет», — молвила Марья Ивановна. «Сергеюшкой я очень довольна, и другими, кто живет с ним. Берегут они лесок мой, пуще глаза». Уж больно великих ароматовы им в лесу поставили. Что твой господский дом? Пущай, живут просторнее, — с кроткой улыбкой сказала Марья Ивановна. Что ж, лес свой, мох свой, кирпич свой, плотники и пильщики свои. За железо только деньги плачены. И чего ж не успокоить мне стариков? Они заслужили. Сергеюшка теперь больше тридцати годов из лесу шагу почти не делает. «Намолвка не больно хороша про него», прищурясь, молвил Василий Петрович. «Что такое?» Вскинув глаза и пристально поглядевши на тучного купчину, спросила Марья Ивановна. «Кудесничает, слышь, колдует в лесу-то», промолвил Василий Петрович. Едва заметный румянец мгновенно пробежал по лицу Марьи Ивановны, но тотчас же исчез бесследно. Лежавшая вдоль бортового поручня рука ее чуть-чуть вздрогнула, но голос ее был совершенно спокоен. «Какой вздор!» — улыбнувшись, она молвила. «Мало ли каких глупостей народ не наскажет, нельзя же всякому толку веру давать!» «Оно, конечно, может и врут», — согласился Василий Петрович. «Однако ж вот я и сам замечал, что Сергей почти совсем отстал от Божьей Церкви». Да и те, что с ним в лесу живут, тоже редко в храм Господень заглядывают. Церковь-то от них далеконька, Василий Петрович, сказала Мария Ивановна. А зимой и пору в лесу-то из сугробов и не выберешься. А не случалось ли вам когда-нибудь говорить про Сергеюшку с нашим батюшкой, с отцом Никифором? Знаете ли, что Сергеюшка-то не меньше четырех раз в году у него исповедуется, да приобщается? Вот какой он колдун, вот как бегает от святой церкви. И не один Сергеюшка, а и все, что в лесу у меня живут, и мужчины, и женщины, точно так же. Усердны они к церкви, очень усердны. Это я точно слыхал, и не один даже раз разговаривал про них с отцом Никифором, молвил Василий Петрович. В том только у меня сумнительство на их несчет, что ведь с чего-нибудь взял же народ про Сергея такое рассказывать. «Без огня дыма матушка не бывает». «Людских речей, Василий Петрович, не переслушаешь», сухо ответила ему Марья Ивановна. «Однако же что-то холодно стало. Сойти было в каюту, да, чаю хоть что-ли спросить. Согреться надобно. И медленной величавой походкой пошла. «Кто такая?» спросил Меркулов у Василия Петровича. «Алымова помещица», ответил Василий Петрович. «Соседка нам будет». «Мы и сами прежде Алымовские были, да я еще от ее родителя откупился, вольную, значит, получил». «Зачем же это она так рядится?» — спросил Никита Федорович. Старица не старится, а бог знает, на кого похожа. В дорогу, что ли, она так одевается?» всегда так, и дома, и в гостях, и в дороге», — сказал Василий Петрович. «Что за чудиха? Кто ее знает?» Теперь вот уж более 15 лет, как кую дурь на себя напустила, — сказал Василий Петрович. Теперь уж ей без малого 40 лет, постарела, а посмотреть бы на нее, как была молоденькой. Что за красота была, просто сказать, ангел небесный, и умная она барыня, и добрая. — А много ли крестьян у нее? — полюбопытствовал Меркулов. — 106, пожалуй, и больше наберется, — молвил Василий Петрович. «В нашей вотчине триста душ, во Владимирской двести, да в Рязанской с чем-то сотня. У барина, у покойника, дом богатейший был. Сады какие были, а в садах всякие древа и цветы заморские. Опять же, ранджереи, псарни, лошади. Двор невидимо-невидимо, ста полтора. Широко жил, нечего сказать. А все Марье Ивановне досталось. До последней капельки». Одна ведь только она была. При ней пошло не то житье. Известно, ежели некому добрым хозяйством путем распорядиться, не то что вотчина, царство пропадет. А ее дело девичье, куда же ей? Опять же и чудит без меры. Ну и пошло все в рознь. Пошло да и поехало. А вы, смею спросить, тоже из господ будете? Нет, я саратовский купец Никита Федоров-Меркулов. Такс, хорошее дело, подходящее. Значит, можно с вашей милостью про господ повольготней маленько говорить. Я и сам, государь мой, а алатырский купец Василий Петров-Морковников. Маслами торгуем, да землями заимствуемся помаленьку. Берем у господ в Картаму, в годы. Заводишки тоже кое-какие имеем. Живем благодаря Бога, управляемся Всевышней милостью. Теперь еще для нашего брата-купца времена подошли хорошие. Господа, почитай, все до единого поистратились. Кармашки-то у них поизорвались. Деньжонкам не вот. Нам, значит, и можно свой интерес соблюдать. Вот теперь про волю толки пошли. Дай-ка, Господи, пошли свое совершение. Тогда, сударь, помаленьку да потихоньку все дойдет до наших рук. И земли, и господские дома. Все. Заверяю вас. «Одно только нашему брату теперь и надо в помышлении держать. Не зевай. Смекалку, значит, имей в голове. А вы, государь мой, чем торгуете?» «Рыбой да тюленем», — отвечал Меркулов. «Ловим по волжским низовьям да в море, а продаем у Макарья». «Вот Господь отцвел», — весело молвил Морковников. «Не имеется ли у вас, Никита Федорович, тюленька у Макарьета?» «Теперь нет». А дня через два либо через три будет довольно, ответил Меркулов. Я сам от царицы наехал при тюлене, только в Казани сел на пароход, чтобы упредить караван, оглядеться до него у Макарья, ну и к ценам приноровиться. Такс, дело это хорошее, поглаживая бороду и улыбаясь, сказал морковников. Может, и сойдемся. Поставил я, извольте видеть, заводец мыловаренный. Поташных у меня два давненько такие заведены, а с покрова имею намеренье мыловарню пустить в ход. По нашим местам добротного мыла не надо, нашим чупахам, особливо мордовкам, не яичным рожи мыть, им годит и тюленье, а рубахи до да портки стирать, и тюлень будет им на удивление. Все-таки лучше мыловки али волнянки, советовался я кое с кем». «Свел меня однажды Господь, это же вот, как и с вами, на пароходе с одним барином. Из Петербурга его от вышнего начальства посылали осматривать да описывать здешние заводы и фабрики. Свиделся я еще после того с ним у одного нашего помещика, ну и побеседовали. Ума, сударь, палата, а к настоящему делу речи не подходящи. Надо, говорит, варить мыло из оленки да из соды». Про тюленя да про слышать барин не хочет. Окажись бы, человек хороший, душевный, хитрости в нем не видать ни на капельку. Ну, я его не послушался. На поташе с тюленем хочу испробовать. Куда нашим мордовкам соду да аленку? Толстоногие чупахи, пожалуй, за место пряников хорошее это мыло сожрут. Не можно ли у вас, Никита Федорович, тюленька мне получить? Только мне потребуется немало. Найдется ли столько у вас? «А сколько?» — спросил Меркулов. «Да тысячу восемь пудов потребуется», — с важным видом молвил Морковников. «Найдется», — сказал Никита Федорович. «В десять, не в десять раз, а в восемь раз больше того удовлетворить вас могу». «Э, да это видно из коренных рыбников», — подумал Василий Петрович, и со сладкой улыбкой масляного лица обратился к Меркулову, прищурив левый глаз. «А как ваша цена будет?» «Не знаю еще. Завтра, ежели вам угодно, повидайтесь со мной. Тогда скажу», — ответил Никита Федорович. «Не в пример бы лучше теперь же здесь, на досуге, нам порешить это дельце», — заискивающей улыбкой молвил Марковников. «Вот бы мы сейчас с вами пошли в общую каюту. Да ушицу бы стерляжью, а ли московскую соляночку заказали. А сетринки бы хорошенькой. У них, поди, и белорыбицы елабужской можно доспеть». Среда, ведь сегодня мясного не подобает, а пожелаете, что же делать? Можем для вас и согрешить, а Бутылочку бы холодненького распили, все бы как следует. Ежели хотите, пожалуй, позавтракаем вместе. Теперь же и время, — сказал Меркулов. Только наперед уговор. Ни вы меня, ни я вас не угощаем. Все расходы пополам. Еще другой уговор. Цена на тюлень, да? что будет завтра на бирже у Макарья, а теперь про нее и речей не заводить. Маленько нахмурился Василий Петрович. Два бы рублика за пуд положили, и по рукам бы, — сказал он. Два рубля, — подумал Меркулов. Вот оно что. Описали про рубль да про рубль с гривной. Не порешить ли? Однако не решился, — сказал Марковникову. Через сутки. Даже раньше узнаете мою цену. А чтобы доказать вам моё к вам уважение, наперед согласен 10 копеек с рубля уступить вам против цены, что завтра будет на бирже у Макарья. Идёт, что ли?» Прибавил он, протягивая руку Марковникову. «Идёт». Радостно и самодовольно улыбаясь, вскликнул Василий Петрович. «А не в пример бы лучше здесь же, на пароходе покончить? Два бы рублика взяли. 10% по вашему слову скидки». Порублю бы по восьми гривен и порешили. Подумайте, Никита Фёдорович, сообразитесь, ей-богу, не останетесь в обиде. Уверяю вас честным словом, вот перед самим Господом Богом. Деньги бы все сполна, сейчас же на стол. Нет-нет, оставим до завтра, — решительно сказал Никита Фёдорович. Пойдемте лучше завтракать. — Пожалуй, — лениво и маленько призадумавшись, проговорил Морковников и затем тяжело привстал со скамьи. «Эй, ты, любезный!» — крикнул он наскоро проходившему каютному половому. «Что требуется, вашей милости?» — спросил тот, укорачивая шаг, но не останавливаясь. «Ухуй с самолучших стерлядей, что есть на пароходе, с налимьими печенками на двоих!» — сказал Морковников. «Да чтобы стерлядь была сурская! Да не мелюзга какая, а мерная!» От глаза до пера вершков 13-14. Половой приостановился. Телячьи котлеты с трюфелями, в свою очередь, приказал Меркулов. Половой еще ближе подошел к ним. Холодненького бутылочку, приказал Василий Петрович. Заморозить хорошенько, прибавил Никита Федорович. Редеру прикажете, а ли клико? Клику давай, сказал Василий Петрович. Оно, слышь, забористее, обратился он к Никите Федоровичу. «Слушаюсь», — проговорил Половой, почтительно стоя перед Меркуловым и Морковниковым. «Зернистые икры подай к водке, да еще былыка, да чтоб все было самое наилучшее, слышишь?» — говорил Морковников. «Слушаюсь, все будет в настоящей готовности для вашей милости». «Рейнвейн хороший есть?» — спросил Меркулов. есть Бутылку. Бутылку. Долущеного гороха со сливочным маслом. Понимаешь?» Можем понимать, утвердительно кивнув головой, сказал Каютный. Можно бы, я полагаю, и оситринки прихватить, будто не хотя проговорил Марковников. Давича Василий Батвинье я с социтриной похлебал. Раз чудесная, а у них на пароходе еще, пожалуй, отменнее. Такая я вам доложу, Никита Федорович, на этих пароходах бывает оситрина, что в ином месте ни за какие деньги такой не получишь. Так говорил Василий Петрович, забыв, каково пришлось ему после Васильсурской Батвинии. А ситрины холодные с провансалем, приказал Никита Федорович. Вы любите провансаль? обратился он к Василию Петровичу. А это что за штука такая? с недоумением спросил морковников. Мне подай, братец, с хренком да с уксусцом, промолвил он, обращаясь к половому. В это самое время из окна рубки, что над каютами. Высунулся тощий, болезненный, с редкими прилизанными беловатыми волосами и с желто-зеленым отливом в лице бедно одетый молодой человек. Задыхаясь от кашля, кричал он на полового "Телячьи ножки тебе приказаны, а ты не с места! Что же это такое? На что похоже? Что у вас за дикие порядки?" И страшно закашлявшись, оперся обеими руками о подоконник. Сейчас. Небрежно отвечал ему половой, видимо, предпочитавший новый заказ заказу Чахоточного. Медные копейки на часть тебя не получишь», думал он, «а с этих по малости перепадет два двугривенных». «Обличать вас надо, в газетах пропечатать». «Погодите, узнаете вы меня». Задыхаясь от злобы и кашля, неистово кричал Чахоточный. «Капитана мне подай! Это ни на что не похоже!» Капитана не подали, а ножки тотчас принесли. С жадностью накинулся на них чехоточный, успев перед тем опорожнить три либо четыре уемистых рюмки очищенного. «Из кутейников должно быть», — тихонько заметил морковников. «Теперь ведь очень много из Поповичей такого народа разводится». Завтракать подали в рубку. Расправившись с телячьими ножками, Попович куда-то скрылся. «Должно быть, на боковую отправился. А может быть, писать обличительную статью насчет пароходных телячьих ножек». В рубке остался Меркулов один на один с новым знакомцем. Морковников опять было стал приставать к Никите Федоровичу насчет тюленя, но Меркулов устоял и на отрез сказал ему, что до приезда на ярманку ни слова не скажет ему по этому делу. Нечего было делать Морковникову, пришлось уступить. Зато уж и позавтракал же он. Ни Василь Сурской ботвиньи, ни мучительные коты ровно и не бывало. Ел, будто ему сказано было, что вперед трое суток у него во рту маковой росинки не будет. И закуска, и уха, и котлеты, и осетрина исчезли ровно в бездне. Умел Василий Петрович покушать. Когда завтрак был покончен, он с довольной улыбкой сказал Меркулову. «Обедать-то, видно, поздненько придется, часика этак через три». «Ох уж, право не знаю», — отвечал Никита Федорович. «Я сытёхоник. «Как так? Да нечто можно без обеда». С удивлением вскликнул Морковников. «Сам Господь указал человеку четырежды в дню пищу вкушать и питье принимать, поутру завтракать, потом полудничать, как вот мы теперь, после того обедать, а вечером на сон грядущий. «Ужинать». «Закон, батюшка. Супротив Господня повеления идти не годится. Мы вот что сделаем. Теперь и отдохнем. А вставши? Тот час и за обед. Насчет ужина здесь на пароходе не стану говорить. Придется ужинать у Макарья». «Вы где пристанете?» «У Ермолаева, если там найдется свободный номер», сказал Никита Федорович. «И разлюбезное дело», — молвил Марковников. Я сам завсегда у Федора Яковлеча пристаю. Хорошо у него, а то всего близко. Опять же, спокойно. А главное дело, всякое кушанье знатно готовят. Скажите, пожалуйста, Василий Петрович, зачем эта барышня, Марья-то Ивановна, чудит при таком состоянии?» — спросил Меркулов перед тем, как им пришлось расходиться по каютам. А спросил о том Меркулов. «Так, спросту, не то чтобы из любопытства». Не то, чтобы очень занимала его Марья Ивановна. Молвил так, чтобы сказать что-нибудь на прощание Василию Петровичу. «Должно быть, по ихней вере так надо», — тихо промолвил Василий Петрович. «По какой вере?» — спросил с удивлением Меркулов. «По ихней. А что же у них за вера такая?» «А шут их знает», — молвил Василий Петрович. «Формазонами зовут их». А в чем ихняя вера состоит? Да подлинно никто не знает, потому что у них все по тайности. И говорить-то много про них не след. А много у вас таких? – спросил Меркулов. Есть, – ответил Василий Петрович. Довольно такие. Носятся слухи, что и дом-то в лесу Марья Ивановна ради формазонства поставила. Сергей вот лесник, за попа слыш у них. Значит, есть и господа в той вере. — спросил Никита Фёдорович. — И господ немало, — ответил Марковников. В роду Марьи Ивановны довольно было Формазонов. А род Алымовский, хороший род, старинный, столбовой. Да что Алымовы! Из самых, слышь, важных, из самых сильных людей в Петербурге есть фармазоны. И, зевнув во весь род, протянул руку Никите Фёдоровичу. — Приятного сна! Наша вам наиглубочайшая! и сонным шагом в каюту пошел.